Вот, для да чего же удобно потерять память? Они поднимаются по лестнице, идут по коридору с натертом до блеска полу. Дежурный стучит в дверь и отходит в сторону. Рамий ступает на порог кабинета, пахнущего воском. Еще не разглядев доктора и медсестру в прохладной полутьме, он угадывает удивление на их лицах. Рамий, вобре, тихо представляется он. Доктор встает из-за стола.